ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ Еву услышала трескучие звуки, как будто провели чем-то по полой трубе, когда они пересекли то, что Петропавел назвал «МКАД», и вошли в Москву. Но еще на подступах к великому городу гид остановил лодку и предложил девушке сойти на берег. — Идем, — сказал он. — Я хочу, чтобы ты это видела. Там умкат, господствующая высота. Когда-то это был огромный торговый центр, а башня — офисное здание. Что-то типа контор купцов у вас в Дмитрове. Тут же пояснил гид, прочитав в глазах девушки непонимание. И на крыше организован дозор. Мы зовем его Северным. Придется немного подняться. Идем, там сейчас безопасно. — Сейчас? Петропавел помолчал, прищелкнул языком. С назад там кое-что произошло. Дозор пришлось эвакуировать. Думали даже его закрыть. Но потом были проведены работы по укреплению, и вахта вернулась. Еве уже пришлось побывать на дозоре гидов. Лысый дозор, как называл его Хардов. Когда они пересекали гиблое болото, что лежали по берегам длинного бьефа, и Хардову пришлось дать зарок, принятый у него мертвыми. Тогда это была лишь воткнутая в вершину холма палка. Ствол дерева с прибитыми к нему поперечинами лестницы. Здесь же, как дал понять Петропавел, все обстояло серьезно. На Северном дозоре с редкими перерывами гиды несли вахту. От телефонной линии все же пришлось отказаться, но голубиная почта работала исправно. Единственная транспортная артерия с северной стороны Москвы почти всегда находилась под полным и тайным контролем гидов. В пустых помещениях торгового центра гуляло эхо, но никакого чужого присутствия Ева не почувствовала. Ей никогда не доводилось прежде бывать внутри такого огромного здания. Честно говоря, она даже не догадывалась, что люди когда-то возводили такие с единственной целью торговать. Самые большие дома, которые она видела, были постройки Лас-Вегаса в Яхраме, однако сейчас они казались бледной тенью в сравнении с этим гигантом. На крышу поднималась отдельная лестница. Пролеты, выход на каждый этаж рядом с шахтами мертвых лифтов. Дверь на самом верху оказалась наглухо заваренной, и к дозору вел люк, запирающийся тяжелой, чуть ли не бронированной крышкой изнутри и снаружи. Петропавел постучал. Крышку люка тут же подняли. — Ты даже не спросил пароль, — с улыбкой пожурил Петропавел. — Я давно наблюдаю за вами, — спокойно отозвался Дозорный. — Днем это могли быть только вы. Петропавел бросил на него короткий взгляд. — Что, опять наведывались гости? — Третьего дня как. Дозорный хмуро посмотрел в сторону Долгопрудного. — Уже на закате стало ясно. Что-то готовится. Ну и началось. С Кремлинов прилично потрепало, но две крайние ночи прошли совершенно спокойно. Хорошая широкая улыбка преобразила его лицо. Считали звезды и все такое. С Евой Дозорный поздоровался вежливо, но не проявляя особого интереса, из чего девушка сделала два обнадеживающих вывода. Дама в мужской походной одежде в Великом университете не редкость, и, главное, к ее персоне не будет проявлено излишнего внимания. А потом она поднялась в дозорную вышку и посмотрела в сторону Москвы. И у нее перехватило дух. Внизу ярко блестел на солнце туман. Совершенно белый, ровный и плотный. Русло канала здесь все больше расширялось, образуя Химкинское водохранилище. Лента искрящейся синевы, оно резало туман, и на весь горизонт, насколько хватало глаз, в мареве переливчатого, словно густого воздуха, плыли, упираясь в небо, башни и шпили огромного города. — Это невероятно! — прошептала Ева. Никогда в жизни она не видела такую безмерную даль, такое широкое открытое пространство. Я даже не ожидала, какой же он был прекрасный, этот город! Он и сейчас такой. Хоть кто-то и считает его лишь призраком самого себя. Странно откликнулся Петропавел. Это Северные ворота. Красивее Москва лишь со смотровой площадки университета. Но она намного выше. Да и сам университет построен на Воробьевых горах, и город словно лежит у их подножья. Тебе понравится. «Ева, тебе понравится твой новый дом?» «Я... наверное...» «По крайней мере, я сделаю все, чтобы тебе там было хорошо». «Ну вот и поздоровалась с Москвой». «А сейчас нам пора». Они спустились вниз. На прощание дозорный поинтересовался. «Ну и как там пироговское братство? Сложно было?» «По-разному. Ну а скорее удачно». — ответил Петропавел. — Лодка ждала их. — Как и этот великий город впереди. Ева остановилась так, чтобы команда не слышала ее вопроса. — А почему он не спросил о Федоре, дозорный? Что ж... — протянул Петропавел и серьезно посмотрел на девушку. — Такую новость не утаить. «Земля слухами полнится, и гиды о многом догадываются. Они ждут учителя. Это то, чем сейчас живет университет. И это опасно. Поэтому пришлось немного сдвинуть сроки, несколько подправить информацию. Официально мы с Тихоном, как представители Дмитрова». Направились Пироговское братство предложить монахам что-то типа мирного соглашения. Он попросил больше не называть его учителем, и имя Тео Федор. — Я помню. — Не всем можно доверять, да? Ева отвела взгляд в сторону. — А обо мне? — Наверное, мне стоило бы знать. Хардов когда-то сказал, что университет — самое безопасное место на канале. — Так и есть, — заверил ее Петропавел. — Ева, вопрос не в доверии, а в том, что даже у стен есть уши. Об истинной цели моей миссии о тебе наверняка знают всего несколько человек — высших ученых и высших гидов. И то по мне это многовато. Но так решил совет. — И надеюсь, это не было ошибкой, — мысленно добавил Петропавел. Ева пошла вперед, больше не задавая вопросов. Петропавел с улыбкой смотрел ей вслед. И Тихон, и Хардов довольно точно описали психологический портрет девушки. Внутри этого вроде бы хрупкого создания скрывалась сталь, и она себя еще проявит. Ева убрала волосы под косынку, а штаны в пятнах камуфляжа оказались ей великоваты. У стен есть уши. Надеюсь, мы все сделали правильно. И обладатель этих ушей рано или поздно сделает ошибку, выдав себя. Он видел, как один из гребцов подал девушке руку, и как легко Ева взошла на лодку. Старый гид больше не улыбался, и в самых уголках его глаз затаилась тревога.